Встречаются два дачника. О, Петро, здорово. здорово. Ты ты где-то так загорел ты Да вот огород копал в воскресенье. О, слушай, приходи ко мне завтра позагорать. <связь> <связь> <связь> я когда помоложе был, любил девушкам цветы дарить. Куплю с утра букет, гвоздик и каких-нибудь там астр и еду по улице. Увиду девушку симпатичную, подхожу к ней, букет я ей протягиваю и говорю вежливо, Милая девушка, меня зовут Вова. Хотел бы с вами сегодня провести ночь, а эти цветы вам утром отдам. <связать> ну, а потом ну, цветы поднимаю, отряхну маленькую и дальше по проспекту к другой девушке. <связать> Тебя в садике врач смотрел? Смотрел, мама И что он сказал? Он сказал, что нужно витамины кусать Сникерсы всякие, баунти Ты салу На суде А теперь, подсудимый, расскажите нам Почему, проникнув в дом, вы взяли вещи и деньги А коллекцию бриллиантов не тронули? Ну хватит издеваться, гражданин судья меня за жена задолбала этим вопросом а что делать если вилка упала на пол а поднимать ее лень уроните рядом салат и поедайте его на полу